«Глава седьмая. Вы знакомы с нашим Ревягином?» – удивился майор. «Было дело», – буркнул Горохов. «Ладно, где наш кабинет? Показывай». Следователь сдерживался, чтобы не спустить всех собак на районного начальника, потому что понимал, что тот совсем ни при чем. «На первом, внизу, я вас сейчас провожу». Стариков как-то по-лакейски чуть наклонился и поспешил на выход. Мы спустились на первый этаж. Майор шустро заскочил в дежурку и взял ключ торчащего из фанерного щита на стене гвоздика. Гвозди были набиты рядами и заменяли ключницу. Дешево и сердито. Начальник тамкнул дверь кабинета, что был совсем рядом с дежуркой. Мы вошли и огляделись. Кабинет оказался не таким страшным, каким мы теперь уже ожидали его увидеть. Стены до уровня груди обшиты помутневшей от времени полировкой. Под окнами батареи скрыты фанерными щитами с крупными горошинами дыр для конвекции. Вверх стен выкрашен в казенно-желтый цвет. Из мебели два однотумбовых стола, стареньких, но еще крепких. Платяной шкаф, несколько стульев, с окно которых по углам сидушек протерлось, как на пальто у бедных родственников. Оттуда выбивался белый ватный наполнитель. В углу громоздкий насыпной сейф болотного цвета с горшком засохшей герани наверху. В общем. «Обычный милицейский кабинет». «Не хоромы», — оправдывался Стариков, чуть опустив глаза. «Но чем богаты? Если не устраивает, можете мой кабинет занять, а я в этом могу разместиться». Это он договорил совсем уж грустно, но не сопротивляясь печальной судьбе. «Нет, спасибо», — уже смягчился Горохов. Нормальное рабочее место так и должно выглядеть. Ничего лишнего. Ничто не мешает, ничто не отвлекает. Только вид из окна какой-то сомнительный. Это что там? Огород, что ли? Так точно. Но у нас все согласовано. Гаражей под технику у нас своих нет. Ставим ее в боксах дорожного управления Минтрансстроя. А тут, чтобы земля не пустовала, облагородили территорию, так сказать. Это ваше дело, отмахнулся Горохов. Проверки часто к вам заглядывают? «Нечасто. В прошлый раз лет десять назад была. Я сам с отчетами в главке езжу и получаю за раскрываемость на совещаниях тоже там. Без отрыва от производства, так сказать». «Насчет транспорта». Горохов вопросительно посмотрел на начальника РУВД. «Я так понял, что машина у вас одна». «Она в вашем распоряжении», — поспешил заверить майор. «Вам, Тарасенко, как водитель, нужен или сами справитесь?» Справимся, кивнул Горохов. У нас все водить умеют, почти как профессиональные шоферы. Алексей, правда, не особо, но подтянет навык. Как это не особо, вдруг заявил Катков. Что вы меня со счетов списываете? У меня стаж водительский, между прочим, 20 лет. Да вскинул брови следователь, вот бы не подумал. Права у меня давно просто пожал плечами Катков. В УПК в школе еще отучился. В 17 лет их получил, но управлять можно было только с восемнадцати. Лежали без дела. А сейчас что? Не лежат? И сейчас лежат, вздохнул Котков. С милицейской зарплатой даже на москвич не накопишь, он почти пять тысяч стоит. Да еще в очереди стоять надо, вот и лежат корочки. Ну, ты с собой-то их, надеюсь, взял? Конечно, они всегда при мне, вот, могу показать. «Отлично!» — Горохов повернулся к майору. «Я вас больше не задерживаю, а Ревягину передайте привет от меня». «Так вы сами ему сможете передать, он сюда скоро приедет. Приказал мне позвонить, как вы устроитесь. Вот сейчас пойду наберу Евгения Сергеевича, сообщу, что все в порядке». «Замечательно!» — улыбнулся Горохов, но как-то без радости. Вроде уголки рта приподнялись, а во взгляде лед. «С нетерпением буду ждать старого друга». «Так вы с ним друзья?» Стариков аж замер в проходе в полоборота, оглянувшись на следователя. «Еще какие!» Процедил Горохов и, видя, что Стариков стоит и не уходит, словно ждет продолжения истории, недовольно добавил. «Иди, майор, работай. Нам тут планерку провести надо. Дела, понимаешь». Тук-тук. Кто-то по-хозяйски забарабанил в дверь нашего нового кабинета. Горохов даже не успел крикнуть «Войдите!», как посетитель, не дожидаясь, распахнул дверь и шагнул внутрь. Полковник с довольной и холеной, как у персонажей Бурунова, мордой. Даже лысина по форме оказалась такая же. И глаза с той же придурковатой хитрецой. Снял форменную шапку и по-хозяйски водрузил ее на крюк вешалки. С облегчением расстегнул шинель, что раздулась в районе талии и никак не хотела вмещать в себя живот. «Здравия желаю, Горох!» Полкан не церемонясь протянул руку. Его широкая улыбка вроде не отсвечивала сарказмом или другим подвохом, но было в ней что-то фальшивое, как у Бармалея, который любит маленьких детей. «Горох в институте остался», — пробурчал следователь. А сейчас я для тебя, Никита Егорович. Да ладно, ты же сам меня всегда ревуном называл. Почему? От фамилии Ревягин? А сейчас я смотрю, повзрослел, виски седые, морда со сковороду размером, шея в ворот рубахи не вмещается. — Ты по делу или уже уходишь? — процедил Горохов. — По делу, конечно. Вот приехал и лично узнать. Как устроились коллеги из Москвы? Всего ли им хватает? Плохо устроились? А укница это тебе еще, Евгений Сергеевич? Мы здесь не в бирюльке приехали играть. Ты нас в здании ГУВД должен был разместить, чтобы и доступ к архивам, и к канцелярии области был сразу. И техникой нормальной обеспечить. Или распоряжение из министерства до тебя не дошло? Дошло. «Вот только что я могу поделать, Никита Егорович?» Теперь полкан улыбался, не скрывая злорадства. «Ремонт у нас в здании приключился, представляешь? Сами как сардины в масле в кабинеты понабились. А технику я тебе выделил. Стариков доложил, что единственная легковушка из его РВД тебе передана. Так? А почему сразу не велосипед нам предоставил?» Корыто подсунул. «Ну, ты, Никита Егорович, просто зажрался в своей Москве», — развел местный зам руками. «У нас в области так-то с машинами не густо. Гаишники на Уралах с коляской даже зимой ездят, а некоторые на своих личных москвичах в патруль выходят. А если кабинет в главке тебе нужен, то ты не переживай. Переселим вас после ремонта. Там делов на месяц осталось». «Ты ж, надеюсь...» Надолго прилетел? Последний вопрос был задан с издевкой. «Ненадолго», — Горохов перешел в наступление. «Раскроем преступление, что твои малохольные подчиненные осилить не смогли и домой. Неделя, максимум две». «Ну-ну», — прищурился полкан, хитро потирая маслянистый подбородок. «Посмотрим». Казалось, что если бы не наше присутствие, то старые соперники непременно бросились бы прямо сейчас биться об заклад на эту тему, но при нас сдержались. «А ты, Никита, все по союзу мотаешься. Никак не осядешь. Работаю, в отличие от некоторых. Слышал, как в Хакасии дело размотали, кивнул Ревягин. Что ж, это твое». Надо же кому-то черную работу выполнять и, за областями, задницы подтирать. Никита Егорович заиграл желваками на челюсти. Зато ты смотрю, как был всегда карьеристом, так и остался. Начальника главка, наверное, подсидел, что тот на пенсию засобирался. Теперь попрешь. Полкан и горохов еще какое-то время позыркали друг на друга враждебными взглядами. Пообменивались колкостями и разошлись. Ревягин вышел из кабинета, а Горохов стал ходить взад-вперед возле окон, выкуривая уже вторую сигарету. «Никита Егорович», — осторожно спросила Света, «что между вами произошло? Он ваш однокурсник, как мы поняли». «Это самый подлый человек, Светлана Валерьевна», — неожиданно выдал Горохов. Чувствую, хлебнем мы еще от него пакостей. Не знал, что он в Волгограде. Он из своего Саратова долго не вылезал. Какого черта его сюда занесло? Гляди-ка, замначальника главка сейчас, а был балбес-балбесом. Горохов скривился и тихо добавил. Как, впрочем, и я в молодости. Вечером я отправился на главпочтамт, чтобы созвониться с Соней и родителями. После больничного с пневмонией пришлось их клятвенно заверить, что отзваниваться буду как минимум каждые три дня. И, само собой, еще в день прилета в новый город. В РВД, где нас поселили, телефонов с выходом на межгород, не считая дежурной части, не оказалось. Я подошел к вырезку в окошке в просторном зале переговорного пункта. Естественно, там была небольшая очередь. Очередей в СССР много, но самые живучие, а на почте они такие и есть, доберутся и до наших дней. Пока передвигался в веренице людей, глазел по сторонам. На стенах плакаты. На одном девочка в школьной форме и пионерском галстуке радостно размахивает запечатанными конвертами, оклеенными марками. Внизу надпись «У меня друзья повсюду». На другом плакате мужик в картузе и сапогах мчится на мотоцикле с коляской. Только как у него фуражка не слетает? Вверху надпись «Экспресс СССР». Внизу «Доставку нужно сделать срочно. Доверься самой лучшей почте». Между яркими плакатами затесалась невзрачная серая бумажка с набитым на печатной машинке текстом. Внизу подписи печать. «Я пригляделся». Это оказалась местная инструкция о действиях работников почты в случае возникновения пожара. Диспозиция инструкции гласила. В случае возникновения пожара должностные лица обязаны. Заведующий почтой осуществляет руководство по тушению пожара. Заместитель заведующего по хосчасти оповещает сотрудников о пожаре и обеспечивает спасение имущества. Уборщица тушит пожар. Тихо поржав в кулак, я дождался своей очереди. Заказал переговоры дородной тете в белой блузке. Она сидела на стуле, словно на троне, и небрежным голосом принимала заказы. А потом этим самым голосом минут через десять растянуто объявила, будто делала одолжение. «Новоульяновск! Шестая кабина!» Я поспешил к шеренге будок со стеклами в деревянных дверях. Снял трубку. Первая на проводе была Соня. «Ну, как ты там, не болеешь?» – защебетала она. «Нет, это все, что я успел вставить». Дальше она на радостях рассказывала о своей несчастной жизни без меня. О том, как соседка тетя Маша мужа сковородкой отходила за то, что тот ее ночью какой-то Иркой назвал. И про соседских котов, что проникли на балкон к дяде Пете. А он там на солнышко цыплят в коробке выставил. А эти гады их придушили. В общем, жизнь в Новоульяновске била ключом. Только меня там не было. Время разговора вышло, и меня соединили с матерью. «Алло, Андрюш!» Сердце мое ёкнуло. Голос был взволнованный. «Что случилось, мам?» В трубке послышались всхлипы. «Отец пропал». «Как пропал?» «Опять?» Я сглотнул. Сложно сходу придумать, чем я смогу помочь. Мать делилась между всхлипываниями уехал не попрощавшись на холодильник записку прилепил мол прости не могу загибаться в этой дыре без любимой работы ничего рассказать не могу, чтобы вам с андреем не навредить отправляюсь заниматься стоящим делом ради которого и учился на журналиста. люди должны знать правду еще раз прости писать не обещаю сам не знаю что со мной может случиться. «Вот ведь па...» — чуть не вырвалось «паразит», но в последний момент добавил еще один слог «па». «Не имется ему. Он же на Гошу работал вроде». «Да, да, работал. Даже через трубку я видел, как кивает мать. Должность непыльная и зарплата хорошая. Он помогал с поставкой продуктов для ресторана. Вот только ресторан-то государственный. Скажи, Андрей, как Гоша его к рукам прибрал?» «Не о том сейчас, мама, разговор. Лучше расскажи, что батя в последнее время рассказывал. Где он теперь?» Да ничего не говорил. Наоборот, молчал. Бывает, сядет над сковородкой вечером на кухне, картошку жареную жует, кефиром запивает и молчит. Будто тяготило его что-то. Я подойду, обниму, спрошу, может, случилось что. Он отмахивается, мол, все нормально, мать. Только вот скучаю по будням журналиста. Не привык сидеть на одном месте. Хочется быть в гуще событий. А я ему, дура, улыбаюсь и говорю, что ничего страшного. Перебесишься, и блаш это пройдет. А это не блаш, казалось Андрюша, а зараза, которую выжигать надо было. В трубке опять послышались всхлипы. Не плачь, мам. Отец уже не маленький. Не пропадет. Эта скотина-то не пропадет. А мне что? «Опять одной куковать?» «Да вернется он. Куда денется?» «Думаешь?» — с надеждой спросила мама. «Конечно, он как мартовский кот. Погуляет и вернется домой. Раны зализывать». И ждать следующего марта. Грустным голосом закончила фразу мать. «Лучше бы гулял, как все мужики. Ну или пил, прости господи, чтобы хоть все, как у людей было. А этот не пьет и по бабам не шляется. Зато в голове черти что творится». Перед соседями опять стыдно. Что я тете Клаве скажу, когда спросит, куда Григорий Яковлевич делся? Я тихонько рассмеялся. Сюда бы Свету с ее советами, а, впрочем, я и сам соображу. Соври что-нибудь, скажи, что заболел или уехал к родственникам погостить. Не буду я ей врать, тем более не обманешь ее. Человека насквозь видит, фронтовичка. Не зря ее племянник в прокуратуре работает, гордится им сильно. И фамилия у него такая же. Дубов. Ты должен знать его. Знаю. Хороший мужик. Но про отца все-таки не распространяйся пока, ладно? Я попробую по своим каналам пробить, куда он в этот раз намылился. С Гошей Индией еще переговорю. Может, он что знает и подскажет. Спасибо, Андрюш. Мам, ты чего? За такое спасибо не говорят. Мы же одна семья. Все равно спасибо. «За то, что ты такой взрослый у меня стал и самостоятельный. Не то, что Григорий, чтоб его холера взяла». Проклятие мать проговорила без злобы, а скорее с сожалением. «Не беспокойся, все нормально будет. Ну ладно, пока, целую, время заканчивается. Если денег надо будет, скажи, нас тут премиями завалили». Насчет премий я, конечно, немного слукавил, но за дело многоженца Погибова я и правда получил аж три оклада сверху. «Да ты что? Ничего мне не надо. На свадьбу себе копи. Да рано еще копить. А, Сонька, думаешь, железная? Ждать столько времени? Смотри, девчонка молодая, красивая. Уведут. Если уведут, значит, не годилась в жены. Другую найдем». Попробовал отшутиться я, а у самого котенок Гав на душе скребанул. «Ну все, сынок, до свидания. Люблю тебя, целую». Я повесил трубку и задумался. В какую историю опять мог влипнуть мой отец? Что ему дома не сидится? Это все можно пережить, вот мать жалко. Если вернется, надо будет с папашей воспитательную работу провести. Лучше бы и правда, просто бухал с мужиками после работы. Мать отбирала бы у него зарплату, а вечером искала бы его по окрестным гаражам и гнала домой палкой. Все было бы как у людей. Я громко фыркнул, но шутить даже самому с собой что-то не очень выходило. На сердце было неспокойно. Чуйка подсказывала, что не ради приключений сорвался батя из Новоульяновска. Может, что-то я о нем еще не знаю? Одна фраза меня очень настораживала, которую написал отец в прощальной записке. «Люди должны знать правду». Что это значит, черт возьми?